Глава седьмая. Грималкин и гоблины. Я чуть не свалилась с дерева, но на этот раз не закричала, хоть и была близка. Вцепившись в сук покрепче, я дико озиралась, пытаясь понять, кому принадлежал этот голос, но не увидела ничего, кроме листьев на фоне болезненно-серого света, пробивающегося сквозь ветви. Кто здесь? выдохнула я. Покажись. Я не прячусь, девочка. Голос был задорным. Может, если откроешь глаза чуть шире? Вот так? Прямо передо мной, на расстоянии чуть более метра. В пустоте воздуха открылась пара глаз, похожих на блюдца. Я уставилась в лицо огромному серому коту. Вот так, промурлыкал он лениво глядя на меня своими желтыми глазищами. Его длинная и тонкая шкура идеально вписывалась в окружение. Сейчас меня видно? Вы кот, выпалила я, готова поклясться. Он изогнул бровь от удивления. В самом грубом смысле этого слова да. Полагаю, про меня можно и так сказать. Кот поднялся, выгнув спину, а затем сел обвив лапы пушистым хвостом. Теперь, когда потрясение прошло, я поняла, что это именно кот, а не кошка. Меня называют Кайчи, Грималкин и кот Баюн. Но поскольку все это одно и то же, полагают и права. Я уставилась на него, но резкая пульсирующая боль в ребрах вернула меня к реальности. А именно к тому, что Пак оставил меня одну в этом мире, где для всех я была закуской, и понятия не имела, как выжить. Поначалу меня накрыли шок и гнев. Пак действительно бросил меня. На смену гневу пришел страх, настолько сильный и всепоглощающий, что я с трудом сдержала слезы и перестала прижиматься к ветке. Как Пак мог так поступить со мной? Мне никогда не выбраться отсюда самостоятельно. Я стану десертом очередного чудовищного коня. Волки растерзают меня на обед. Или я просто потеряюсь здесь на десятилетия, поскольку я убеждена, времени здесь не существует. Я застряну здесь навечно. Я сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Нет. Робби бы так не поступил, я уверена. Наверное, он оставил меня, чтобы увести охотника. Может, он думал, что тем самым спасет мне жизнь? Может, он уже спас мне жизнь? Если так, то я надеялась, что он скоро вернется. Думаю, из небыли мне без него не выбраться. Грималкин или как там его звали, продолжал наблюдать за мной, словно я была для него крайне интересной букашкой. Он и правда оказался похож на огромного упитанного домашнего кота. Но лошади обычно не едят людей. Люди обычно не живут внутри деревьев. Так что это животное семейство кошачьих вполне вероятно сейчас рассматривало меня в качестве обеда. Сглотнув, я встретила его жуткий и умный взгляд. Ч -ч Чего вы хотите? спросила я. Радуюсь, что голос мой дрожал не так сильно. Кот даже не моргнул. Люди, промурчал он с невероятным для кота высокомерием. Да чего абсурден твой вопрос? Сама подумай. Я отдыхаю на своем дереве, занимаюсь своими делами, размышляя, поохотится ли мне сегодня, как вдруг ты налетаешь, как какая-то банши. И распугиваешь всех птиц в округе. Он фыркнул и посмотрел на меня по-кошачьи презрительно. Знаю, что вы смертные, грубые и неотесанные, Но все же. Извините, машинально пробормотала я. Не хотела вас обидеть. Грималкин дернул хвостом и отвернулся, чтобы вылезти заднюю лапу. Эм Продолжила я, спустя минуту молчания. Может, вы сможете мне помочь? Грималкин замер с высунутым языком и не поднимая глаз, продолжил заниматься своим делом. И что мне с того? спросил он, не прекращая вылизываться и не поднимая глаз. Я пытаюсь найти своего брата, ответила я, уизвлённая небрежным тоном Грималкина. Его похитил неблагой двор. М-м, да жуть и интересно. Прошу вас, взмолилась я. Помогите мне. Дайте подсказку или просто укажите в каком направлении идти, ну хоть что-нибудь. Клянусь, я в долгу не останусь. Хочешь, чтобы я оказал тебе услугу? Да, слушайте, я как-нибудь отплачу вам, обещаю. Он удивленно дернул ухом. Будь осторожна. Нельзя разбрасываться такими словами, предупредил кот. Иначе станешь моим должником. Уверена, что хочешь этого. Я об этом не думала. Мне так отчаянно нужна была помощь, что я была готова на все. Да, пожалуйста. Мне нужно найти Пака, конь на котором я скакала и который подбросил меня сюда. На самом деле он не конь, понимаете, он. Я знаю, кто он тихо перебил меня Грималкин. Правда? О, отлично. Вы знаете, куда он мог отправиться? Кот изучал меня пристальным взглядом, а потом резко взмахнул хвостом. Не говоря ни слова, он встал, грациозно прыгнул и мягко приземлился на передние лапы. Потянулся, выгнув пушистый хвост, и исчез в кустах, не оглядываясь. Я закричала, пытаясь освободиться из пут веток, содрогаясь от колющей боли в ребрах. С грехом пополам я слезла с дерева, приземлившись на спину так, что непроизвольно у меня вырвалось словцо, за которое мама бы отмолотила. Смахнув с себя пыль, я огляделась в поисках Грималкина. Человек. Он выскользнул из кустов, как серый призрак, а его присутствии свидетельствовали только большие желтые глаза. Вот наш договор. Я отведу тебя к твоему паку, а ты мне в ответ окажешь небольшую услугу. Идет?» Мурашки пошли от того, как он сказал: "Договор". Но я кивнула. Прекрасно. Следуй за мной и постарайся не отставать. Проще сказать, чем сделать. Если вы когда-либо следовали за котом через густой лес из колючих кустарников и запутанных зарослей, То знаете, что это невозможно. Я уже столько раз теряла Грималкина из виду, что и не сосчитать. Долгими мучительными минутами я искала его, надеясь, что иду правильным путем, И каждый раз, завидев его вдалеке среди деревьев, испытывала несказанное облегчение. А через несколько минут снова теряла его. Мысли о том, что произошло с Паком, тоже не помогали. Жив ли он? Или его растерзали собаки, и тёмный юноша Фейри убил его. А может, он и правда сбежал, решив, что я и одна справлюсь, и незачем за мной возвращаться. Меня переполняли страх и гнев, и я переключилась мыслями на моего нынешнего спутника. Казалось, Грималкин знал, каким путем идти. Но откуда он мог знать, где находится Пак? Почему я должна ему верить? Что, если он коварный зверь, который ведет меня в свою ловушку? Пока я пребывала в мрачных раздумьях, Грималкин снова исчез. «Черт возьми, я привяжу ему дурацкий колокольчик на шею, если не перестанет так делать. Свет постепенно угасал. Сумерки становились все гуще. Остановившись, я вглядывалась в кусты в поисках неуловимого кота. Листья впереди зашуршали. Странно. До сих пор Грималкин передвигался абсолютно бесшумно. Человек, прошептал знакомый голос откуда-то над головой. Прячься. Что? Но было уже поздно. Ветки затрещали, и из кустов показалось множество каких-то существ. Они были невысокие и уродливые, ростом чуть меньше метра, с узловатой желтой кожей и большими носами-картошками. Уши у них были большими и заостренными. Носили они рваную одежду, в руках с пожелтевшими когтями держали копья с костяными наконечниками. Лица злые и жестокие, глаза-бусинки, рты с переломанными зубами. На мгновение они замерли, удивленно моргая. Затем вся свора с воплями ринулась вперед, тыча в меня копьями. Что это? Что это такое?" прорычал один из них, когда я съежилась от уколов их копий. Они окружали меня, фыркая и насмехаясь. "Это эльф", прошипел другой, осклабившись в ухмылку. "Эльф без ушей, а? Нет, это козочка", прокричал третий. "Они вкусненькие". "Да не коза она, кретин. Посмотри, нет у нее копыт". Трясясь от страха, Я оглядывалась в поисках пути к отступлению, но со всех сторон меня окружали остроконечные копья. «Отведем ее к вождю", предложил наконец кто-то из них. "Вождь знает, что она и можно ли ее есть". "Правильно, вождь знает". Двое набросились на меня сзади, ударив под коленями. Вскрикнув, я рухнула на землю, и вся стая окружила меня, улюлюкая и крича. Я визжала и брыкалась, размахивая руками, отбиваясь от этих тварей. Двое улетели в кусты, но выпрыгнув с пронзительными криками, снова атаковали, обрушивая на меня удар за ударом. В конце концов меня стукнули по голове. Перед глазами вспыхнул свет, и на какое-то время я отключилась. Когда я очнулась, в голове у меня вытанцовывала джигу про всех мигреней. Сидя на полу, я чувствовала, как вдоль спины неудобно упиралось что-то похожее на черенок от метлы. Постанывая, я ощущала голову, проверяя, не рассечен ли череп. За исключением огромной шишки чуть выше линии роста волос, на лбу казалось все нормально. Только убедившись, что я цела, я открыла глаза. И сразу об этом пожалела. Я была в клетке, очень маленькой клетке, сорожённой из прутьев, перевязанных кожаными ремнями. Пространства едва хватало, чтобы поднять голову. А когда я попыталась пошевелиться, то уколола руку до крови. Присмотревшись, я увидела, что прутья клетки покрыты шипами длиной в несколько сантиметров. Снаружи, вокруг большой костровой ямы, В произвольном порядке располагалось несколько глиняных жилищ. Коренастые, маленькие, уродливые существа носились по лагерю туда-сюда, дрались, спорили и грызли кости. Одна группа сгрудилась над рюкзаком и доставала из него мои вещи. Запасную одежду они просто швырнули в грязь, а чипсы и бутылку аспирина тут же разорвали, попробовали на вкус и перепугались. Одному удалось открыть банку с газировкой и разбрызгать ее, вызвав гневное недовольство товарищей. Один из них, ниже своих собратьев и одетый в грязный красный жилет, заметил, что я очнулась. Зашипев, он подбежал к клетке и воткнул копье между прутьями. Я поежилась, но места было мало. Копье вонзилось в бедро, и шипы ужалили мою плоть. "Ай, хватит!" закричала я, что, казалось, привело его в восторг. Злобно загоготав, он вонзал в меня копье снова и снова, пока я не схватила наконечник. Рычая и ругаясь, гадина пыталась вырвать его, и мы вели эту нелепую борьбу до тех пор, пока нас не увидел другой гоблин. Он подскочил с противоположной стороны клетки и уколол меня. И взвизгнув, я отпустила копье. Гриртик, а ну хватит с мясом играть, рявкнул второй повыше ростом. Вся кровь вытечет, нехорошо. Тфу, да я просто проверял, нежненькое или мясцо. подумаешь, фыркнул второй и плюнув в сторону, посмотрел на меня кровожадными глазами. Чего мы ждем? Давайте сожрем ее уже. Вождь еще не вернулся. Тот, что повыше, посмотрел на меня. И к своему ужасу я заметила, как у него изо рта текут слюни. Он скажет: "Безопасно ли есть эту тварь?" Оглядев меня напоследок голодным взглядом, они вернулись к костру, продолжая спорить и плевать друг в друга. Подтянув колени к груди, я попыталась унять дрожь. "Если собралась плакать, пожалуйста, давай потише", промурлыкал знакомый голос за спиной. Гоблины чувствуют страх и будут еще больше мучить тебя, только дай им повод. Грималкин, извиваясь и озираясь по сторонам, я наконец разглядела почти невидимого серого кота, притаившегося за углом клетки. Сосредоточенно сощурившись, он прогрызал острыми зубами один из кожаных ремешков. Человек, не будь идиотом, не смотри на меня, сплюнул он, и я быстро отвела взгляд кот рычал, расшатывая один из прутьев. Гоблины умом не блещут, но даже они заметят, что ты разговариваешь с кем-то. Сиди спокойно. Через минутку я тебя вытащу отсюда. Спасибо, что вернулся за мной, прошептала я, наблюдая, как двое гоблинов дерутся из-за костей какого-то несчастного животного. Спор закончился, когда один гоблин ударил другого по голове дубиной и убежал с трофеем. Второй какое-то время лежал, ошеломлённый, а затем вскочил и погнался за первым. Фыркнув, Грималкин продолжил грызть ремень. "Не ввергай себя в ещё большие долги", сказал он с рывнём во рту. "У нас уже есть договор. Я согласился отвезти тебя к Паку и выполняю свою часть сделки. А теперь заткнись, чтобы я мог работать". Кивнув, я замолкла. Но внезапно в лагере раздался громкий крик. Гоблины вскочили на ноги и шипя засуетились, когда из леса вышло крупное существо и направилось к ним. Это был еще один гоблин, только крупнее, шире и злобнее. Он был одет в малиновый мундир с закатанными рукавами и латунными пуговицами, полы которого волочились по земле. В руках он нес ржавый изогнутый бронзовый клинок с зазубринами. Зарычав, он ринулся в лагерь. Остальные гоблины отпрянули от него. Я поняла. Это, наверное, вождь. "Заткнитесь вы, шайка сварливых псин!" зарычал вождь, стукнув пару гоблинов, не успевших уйти с его пути. "Никакой пользы от вас. Я там пахал, грабил окраины, а вы что?" Есть что показать. Ничего. Не ни кролика на закуску. Тошнит от вас. «Вождь! Вождь!» закричали сразу несколько гоблинов, пританцовывая и указывая пальцами. Глянь, глянь, что мы поймали. Тебе принесли. А? Оглядев лагерь, вождь устремил свои злые глаза на меня. Это что? Вы что, хамёны несчастное, наконец поймали? могущественного эльфа. Неспешным шагом он направился к клетке. Не выдержав, я бросила быстрый взгляд на Грималкина, надеясь, что кот убежит. Но его нигде не было видно. Тяжело сглотнув, я подняла глаза и встретилась взглядом с красными глазами бусинками вождя. "Что нечисть его дирит это такое?" фыркнул вождь. "Критина, это не эльф. Если только она не выменила свои уши. Обнюхав воздух и скривив сопливый нос, добавил: Да и воняет по-другому. Эй ты, горе-эльфийка!» Он ударил по клетке клинком, заставив меня вздрогнуть. Что ты такое? Я глубоко вздохнула, наблюдая, как остальная часть племени столпилась вокруг, изучая меня любопытными и голодными глазами. Я Я фея атаку. Атаку от японского, атаку. Сильно увлечённый человек. Термин закрепился за фанатами японских аниме и комиксов. Ответила я, вызвав недоумение вождя и остальных гоблинов. Шёпот пополз по толпе, набирая силу, как лесной пожар. Чего? Никогда таких не слышал. Вы вкусные? Их можно есть? Вождь нахмурился. "Признаюсь, никогда раньше не встречал фей атаку", прорычал он, почесывая затылок. "А, да неважно. С виду молодая, сочная. Думаю, нам на пару дней прокормиться хватит". "Что выбираешь, Атаку?» усмехаясь, вождь поднял меч. "Сварить тебя живьем или пожарить на костре?" Я сжала руки, чтобы унять дрожь. Меня устроит любой способ, ответила я, стараясь казаться непринужденной. Завтра это будет неважно. В моих венах течет смертельный яд. Съешь хоть кусок, и кровь твоя закипит, внутренности расплавятся, и ты растворишься в дымящейся кучке своей туши. Все племя зашипело. Гоблины рычали и скалились на меня. Скрестив руки, Я вздёрнула подбородок и посмотрела на вождя. Так что давай, съешь меня. К утру станешь огромной лужей слизи и растворишься в земле. Многие гоблины отступили назад, но вождь стоял твердо. "Заткнитесь, сопляки!» — прорычал он испуганным соплеменником. Мрачно взглянув на меня, он сплюнул. "Значит, съесть тебя мы не можем". Казалось, он отнюдь не впечатлён. Какая жалость! Не думай, девчонка, что тебя это спасёт. Если ты и правда такая смертоносная, то проще убить тебя прямо сейчас. Только пущу тебе кровь медленно, чтобы не заляпаться. А потом сдеру с тебя шкуру и повешу на дверь. А из костей настругаем наконечники для стрел. Как говаривала бабуля, зря не пропадёт. Стой, закричала я, когда он двинулся вперед, подняв меч. Зачем же так бездарно меня тратить? пробормотала я, и Вождь посмотрел на меня подозрительно. Есть способ очистить мою кровь от яда, и тогда меня можно будет есть. Если уж умирать, то лучше съешьте, только не мучайте. Вождь улыбнулся. Знал, что ты меня поймешь!» — злорадствовал он. И повернулся к своим подданным, выпить в грудь. Видите, собаки, вождь заботится о вас. Сегодня пируем. Толпа хрипло взревела, и вождь снова повернулся, направив меч мне в лицо. Итак, девочка, атаку. В чем твой секрет? Я начала быстро соображать. Чтобы очистить кровь от яда, нужно сварить меня в большом котле со специальными ингредиентами. Родниковая вода из водопада, жёлть самого высокого дуба, синие грибы и м. Эм... Только не говори, что забыла, пригрозил вождь, просунув острьё меча между прутьями. Помочь вспомнить. Пыльца пикси, отчаянно выпалила я, застав его врасплох. Живого пикси, добавила я, не мёртвого. Если умрёт, рецепт не сработает. Я молилась, чтобы в этом мире были пикси, а иначе считай я труп. Ха. заворчал вождь и повернулся к ожидавшим в нетерпении гоблинам. Ладно, хамьё. Вы всё слышали, чтобы добыли мне все ингредиенты до рассвета. Кто не работает, тот не ест. Давай, пошли, пошли. Арава гоблинов рассеялась, шипя, недовольно бормоча и огрызаясь друг на друга. Они растворились в лесу. Опираясь на кривое копье, в лагере остался лишь один стражник. Вождь внимательно посмотрел на меня и просунул меч сквозь прутья. "Не думай, что обмануло меня этими своими ингредиентами", пригрозил он. "Я отрежу тебе палец, сварю его и скормлю одному из своих. если он подохнет, и превратится в лужу" то ты умрёшь долгой и мучительной смертью. Поняла меня? Застыв от ужаса, я кивнула. Понятно, что никто из гоблинов не умрёт. Я всё выдумала про ядовитую кровь и этот волшебный рецепт. Тем не менее, я не была в восторге от перспективы потерять палец. Нет, не то слово. Я была в ужасе. Вождь сплюнул и оглядел практически опустевший лагерь. Ба Да ни одна из этих псин не знает, как пикси ловить!» — пробормотал он, почесывая ухо. Небось, съедят эту чертовку, если вообще поймают. Агр. Лучше сам найду. Буград!» В нескольких ярдах подале от нас одинокий стражник пришел в движение. Вождь! Посторожи нашу еду, приказал Вождь, убирая меч в ножны попытается убежать, отрежь ей ноги. Понял, вождь!» Я пошел на охоту. Вождь напоследок бросил на меня предупреждающий взгляд и исчез в лесных зарослях. Умно, промурлыкал впечатленный Грималкин. Я кивнул, не в состоянии вымолвить и слова. Кот принялся снова грызть тремешки. На это ушло немало времени. Я кусала губы, Заламывала руки и каждые секунд 20 подавляла в себе желание спросить, как продвигается дело. Минуты шли. Я то и дело оглядывалась в сторону леса, ожидая, что оттуда вот-вот выскочат вождь или орда гоблинов. Одинокий стражник шествовал по периметру, глядя на меня злобно и заставляя Грималкина каждый раз становиться невидимым. Наконец, Когда стражник прошествовал мимо восьмой или девятый раз, Грималкин заговорил: "Готово. Думаю, пролезешь". С трудом развернувшись, я увидела несколько перегрызенных ремешков. Острые должны быть зубы у Грималкина. "Давай быстрее", шипел он, размахивая хвостом. "Хватит таращиться, они возвращаются". Кусты зашуршали, и воздух наполнился громким смехом. Не обращая внимания на колотящееся сердце, я схватилась за прутья и, стараясь не задеть шипы, стала протискиваться наружу. Сплетённые ветки не поддавались. И я надавила сильнее, равносильно тому, как прорываться через густые кусты шиповника. Прутии немного раздвинулись, дразня меня свободой, но надежды особой не давали. Из-за деревьев показался вождь, А с ним еще трое гоблинов. В одной руке он сжимал что-то маленькое, извивающееся, а его соплеменники тащили охапками бледно-голубые поганки. Грибы найти проще простого, фыркнул вождь, бросая на остальных насмешливый взгляд. Любой идиот может собирать растения. Если бы я оставил вас, псов, ловить пиксика, От нас остались бы одни кости раньше, чем. Он остановился и уставился на меня. Поначалу он просто стоял, моргая, затем прищурившись, сжал кулаки. Создание в его руках пронзительно взвизгнуло, когда гоблин отобрал его жизнь и швырнул на землю. Недовольный вождь взревел и обнажил меч. Я закричала и протиснулась сквозь прутья изо всех сил. С громким треском колючие ветки поддались, и я оказалась на свободе. "Беги!" рявкнул Грималкин. Повторять не было необходимости. Мы бросились в лес, а нам вслед летели яростные вопли гоблинов.